Он прямо-таки глотал ее. В соседних отделах сперва удивлялись, потом начали испытывать раздражение от убедительных, четко написанных протоколов и докладов, что сыпались на них из отдела 00. Бонд просыпался с петухами, рано приезжал в контору и уходил последним, к досаде своей секретарши, восхитительной Лайлы Понсоби. Личная жизнь, которая тем самым была под угрозой. У нее появились признаки раздражения и переутомления. Она даже решилась переговорить с мисс Мони-Пони, секретаршей М, и своей лучшей подругой в учреждении. Мисс Мони-Пони, позабыв на время ревность к Лайле, приободрила ее. «Все в порядке, лау», — сказала она за чашечкой кофе в буфете. Мой старикашка тоже был таким пару недель после возвращения из этой чертовой клиники. Было ощущение, что я опять работаю у литературного критика, специалиста по эстетике, забыл уж, как его звали. Потом подвернулось одно другое серьезное дельце. Он перепугался и однажды отправился прямо в клуб, я полагаю, чтобы развеяться, а на следующий день... Чувствовал себя ужасно, да и выглядел не лучше, зато опять пришел в норму. Думаю, он вернулся к лечению шампанским или что он там обычно употребляет. Для мужчин это лучше всяких лекарств. Они ведут себя ужасно, когда напьются, но, по крайней мере, похожи на мужчин. А когда они идеальны, как боги, это такое занудство, просто плакать хочется.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 Сняв картонку, она бросила ее на поднос с остатками завтрака. — Это не мое дело, мистер Джеймс. Но вы себя травите. — Я знаю, Мэй, — сказал Бонд равнодушно. — Ты права. Но ведь я теперь курю только герцог Даргем. Они с фильтром и не такие крепкие, как Морланд-Балкан. И я курю не больше десяти штук в день.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 Но не такая уж я старая дура, мистер Джеймс, как вы думаете. При авариях не бывает дырочек на ногах, на плечах и еще кое-где. А эти шрамы на спине? Не ухмыляйтесь вы так. Я их тоже видела. Они могут быть только от пуль. А эти наганы, ножи, которые вы берете с собой, когда едете за границу, ага!» Мэй подбоченилась, глаза ее вызывающе сияли.